Сдерживая удары нежити и выжидая момент для активации своих навыков, Буку-Буку Чагама позвала Ямаика, стоящую позади с исцеляющей волшебной палочкой. «Да, Чагама-сан! Козэчи!» «Опять? Ну в чём дело, Козэчи? Как твоя мана? Ты ещё можешь лечить нас?» «Всё в порядке. На самом деле, сейчас я лечу волшебной палочкой». Даже палочки, заряженные самыми мощными заклятиями, лечат наполовину так эффективно, как могла бы сама Ямаика. Однако этого пока хватало, что демонстрировало, насколько хорошо трое бойцов переднего края выполняют свое дело. «Понятно. Тогда мамонга сан может пока не призывать дополнительного атакующего». «Понял. Тогда подожду ваших инструкций». «А, -а нет, не нужно. Доверяю в этом вам. Выберите момент сами, мамонга сан «Постараюсь, но сообщите мне, если я оплошаю». «Хм, конечно. Но я полагаю, что вы вполне умелы, так что все будет в порядке, мамонга сан Потренировавшись, вы могли бы стать лучше. Ой, управление злобой, управление злобой. Она, похоже, применила увеличивающий злобу навык. Нежить заколебавшаяся было, вновь накинулась на буку, буку Чигаму. Негативные эффекты, которые могла причинить нежить, вроде яда и параличия, на нее не действуют. Иными словами, она идеальный тант. Разумеется, Мамонга не мог просто стоять и любоваться ее работой. Он применил заклятие 10 уровня, направив его на Буку-Буку-Чигаму. Кучигаму. Абсолютные помехи! Технически нет никакой необходимости произносить название заклятия. Но если накладывать его молча, товарищи могут не понять, что именно происходит. Поэтому хорошим тоном для заклинателя считалось объявлять, какую магию он использует. Спасибо. И теперь, благодаря тому, что Мамонга придерживался этих правил хорошего тона, буку буку Чагама теперь может сразу начать действовать. Его заклятие резко подняло сопротивляемость Буку-Буку-Чагамо к магии. Так что злоба, которая должна была бы нацелиться на Мамонгу, вместо этого адресовалась ей. Она весьма умелый игрок. Ее способность принимать решения быстро и точно, являющаяся следствием большого игрового опыта, несомненно, делала ее одной из лучших игроков Вигдрасиль. В частности, примечательно было ее умение управлять злобой, что представляло из себя непростую задачу из-за того, что этот параметр нигде не отображался. Не было никакого способа узнать, сколько именно злобы вызовет то или иное действие, за исключением личного опыта. Накопить такой опыт в переполненном данными Игдрасиле можно лишь пройдя долгие часы боевой практики. Мамонга восхищался ею. «Да уж, если бы можно было накладывать это заклинание на врагов, заклинатели были бы бесполезны», пробормотал Ульберт, колдуя посредством собственной волшебной палочки. Абсолютные помехи являлись заклинанием, значительно повышающим сопротивление к магии союзного игрока, но ценой лишения его способности колдовать. Очевидно, что оно могло бы полностью нейтрализовать вражеского заклинателя, если бы игра позволяла такое. «Ну, вряд ли удастся провернуть такой труп», – заметила Ямаика, накладывая волшебной палочкой исцеляющее заклинание. Но в отличие от неё, Буку-Буку согласно хмыкнула. «Никогда не говори никогда, я Мачан. Нам удаётся открывать новые возможности благодаря таким, как Ульберт-Сан, постоянно пробующим что-то новое. Иногда им удаётся найти какую-нибудь лазейку, забытую чёртовыми разрабами». Тем временем бой с нежитью закончился, оставив впечатление лёгкой стычки. «Если чёртовы разрабы знают значение слова «баланс», то здешний босс наверняка очень силён». «Нет. Если так рассуждать, то местный босс очень слаб. Чего бы разработчикам знать о балансе? Они ведь много раз демонстрировали это в прошлом, разве нет?» Согласно рассмеявшись, они вновь последовали за своими магическими провожатами. Спустя несколько лёгких сражений продвигаясь по гробнице. «Оп, осторожно!» Они резко остановились. Услышав внезапное предупреждение Нишки Энрая. Телепортационная ловушка. Сложность обезвреживания, похоже, красная. Красная сложность означает, что шанс удачно обезвредить ловушку крайне низок. Обычно с такими ловушками разбирались с помощью навыка, кратковременно повышающего шансы на успех. Или используя специализированные предметы. Или применяя обезвреживающего ловушку заклятия. Ну, полагаю, мой черед. Однако у их команды есть еще один способ. Этот метод полагается на грубую силу и называется обезвреживание воинами или обезвреживание призванными существами. Мамонга создал низкоуровневого монстра-нижить нежить скелета. Взгляд неживого раба. Когда он применил это заклятие на созданного скелета, открылось небольшое окно, позволяющее ему видеть то же, что и призванное им нежить. После чего Мамонга направил скелета туда, куда указывал Нишки рай. Тот, пройдя вперед, внезапно исчез. Он увеличил окно. Скелета телепортировала в просторную погребальную камеру. Над ним нависла фигура огромного монстра. Так как Момонга смотрел посредством скелета, имя монстра и его уровень не появился. Но он и так знал, что это за, су за существо. «Да, далеко забросило моего скелета. Это похоже неже 95 уровня. Великий погост. О, он погиб». Взмах гигантской руки погасил окно. Заклинание прервалось». Прошло 20 секунд, телепорт закрылся. Значит, ловушка временно не активна. Подождем еще немного. Минуту спустя Нишки Янрай сообщил о реакции ловушки. Попробуем еще раз. Мамонга создал еще одного скелета, наложил на него то же самое заклятие и вновь отправил в ловушку. Скелета телепортировала в ту же самую камеру, охраняемую тем же самым монстром. То же место. Можно считать, что у телепорта в ловушке только одна точка назначения? спросил Мамонга после того как вновь потемнело. Разумеется! Мамонга и его спутники сильно сомневались в том, что правильный путь ведет через телепортационную ловушку, торопливо прошли вперед, пока она не активировалась снова. Если в нашу гильдию вступит кто-то еще, неплохо было бы, если бы он умел обезвреживать ловушки. Наши нынешние игроки воровских классов больше ориентированы на бой. Верно, однако не думаю, что нам стоит капризничать. Полагаю, достаточно, чтобы новичок был гетероморфом. Я не хочу, чтобы мы уподобились другим гильдиям, с их пробными периодами, длиной в несколько недель, всякими требованиями и прочим. В конце концов, как и сказал Понитосан, игры предназначены для развлечений. Вы правы, Мамонгосан. Я согласен с вами. Полагаю, с нашей стороны эгоистично мечтать о новом воре. Нет-нет, Ямаико-сан, я просто думал, что было бы неплохо получить такого члена. Никто не говорит, что нужно запретить вступление любому, кто не вор. «А, вот как. Простите, это Камиказучи-сан». «Ничего, ничего, не беспокойтесь. Я сам виноват, что недостаточно ясно выразился. Ну, мы прошли ловушку, хотя и пришлось потратить ресурсы. Если что, всегда можно призвать Нипов наемников. Хватит разговорчиков, приближается враг. Будьте наготове, пока не увидим его». Подчиняясь приказу буку буку Мамонга изготовилась к бою. Беспечность перед лицом неизвестного врага опасна. Едва заметив краем глаза темный силуэт монстра, Мамонга и Ульберт тут же атаковали его бьющими по площади заклинаниями из волшебных палочек. ЧАСТЬ 6 Добравшись до помещения, выглядящего как сердце подземелья, они обнаружили статую и светящийся магический круг перед ней. Похоже, задев его, него, они телепортируются к боссу. Вряд ли даже чертовы разрабы решили бы устроить поток бесконечно возрождающихся монстров, атакующих тех, кто добрался сюда, так что у Мамонги и его спутников есть возможность не спеша сменить снаряжение, с учетом предстоящей схватки с боссом. Впрочем, никто не питал особого доверия к разработчикам. Ниш Кейнрай внимательно следил за окружающей обстановкой. Заклинатели проверили, нет ли где скрытых проходов. Мамонге было особо нечего менять, так что он закончил первым, после чего связался с остальными посредством сообщения. Это заклятие позволяло общаться лишь один на один, так что обмениваться информацией с остальными было непросто. Существовали командирские классы, чьи навыки позволяют общаться на расстоянии сразу группой. Но в гильдии Айнс Олгон никто такими навыками не обладал. Поговорив со всеми и обсудив новую информацию с Пунитамоэ, Мамонго вернулся к товарищам, заканчивающим свои приготовления. Он ощущал чувство вины человека, знающего нечто неприятное, и вынужденного вывалить это на тех, кто помог ему. «Как дела, мамонга сан Остальным командам удалось прорваться?» просила Букупу Качигама, лидера их отряда. Да, остальные четыре команды достигли центральных комнат своих подземелий. Им пришлось потратить часть ресурсов, но все в отличном состоянии и готовы к бою. Их спутники издали разный возглас. Однако добраться до сердца подземелья, победив обычных мобов и обойдя препятствия, это лишь 40% сложности рейда. Остальные 60% победа над боссом. В каком-то смысле они не прошли еще и половины пути. С другой стороны, можно сказать, что они идеально прошли без малого половину дороги. И все же есть две, три проблемы. Две команды уже вступили в бой со своими боссами. Судя по всему, каждый босс отличается своими способностями, внешним видом и местностью, где происходит бой. Босс лавой равнины что-то вроде дракона с молниевым дыханием, а отряд, проходивший подземное озеро, столкнулся с белоснежной летучей мышью. Понятно, значит информация от остальных команд ничем нам не поможет. В чем вторая проблема? На входе в комнату босса звучит объявление, и судя по его содержанию, босс становится сильнее в порядке встречи с ними. Иными словами, та команда, что атакует своего босса последней... И рыки-ветераны сразу поняли, о чем говорит Момонга. Ясно, было бы просто, если все боссы оказались равны по силе. Но здесь сильный босс после нескольких атак может стать еще сильнее, так ведь?